сорок 49. -я. Прыгаю в машину и мчусь в полицейский участок. Видимость плохая. Хлещет дождь. Дворники шур-шур шуршат по лобовому стеклу. На крутом повороте страховой полис падает с пассажирского сиденья на пол. Я наклоняюсь за ним и машину заносит. Раздается резкий сигнал, и я выравниваю руль как раз вовремя, расходясь со встречной машиной в нескольких сантиметрах. Надо успокоиться. перед глазами плывет. Мелькает датчик скорости. Плевать, мысли мечутся. Что сделает Мэтт? Бросится в погоню? Попробует скрыться? Нельзя, чтобы они с Крисси сбежали. Если это произойдет, облако подозрения, нависшее надо мной, так никогда и не рассеется. На парковке почти нет мест. Втискиваюсь между полицейской машиной и черной фиестой с царапиной на крыле. Выходя, Попадаю ногой в ледяную лужу и нерешительно останавливаюсь. Страховой полис — мое единственное доказательство. Достаточно ли его, чтобы обелить мое имя? Насколько серьезно отнесется Хантер к женщине в носках? Вспоминаю его резкость, сарказм. Страховка сама по себе не показывает связь Мэтта и Крисси. Хантер скажет «косвенная улика». Да, признаю, я опять сужу по сериалам. Немного приободряюсь, вспоминая про фото, письмо Крисе и телефонный разговор, который подслушала Джулс. Наверняка этого хватит. Должно хватить. Рывком застегиваю ремень безопасности и жму на газ. Полицейский участок исчезает в зеркале заднего вида. Обещаю себе, что скоро вернусь. Добираюсь до Айрис на автопилоте. Около дома припаркованном машина Мэтта — и меня окатывает холодом, словно я встала под струи дождя, льющиеся с крыши. Он еще здесь? Почему? Праковаться около дома негде, я перегоражу выезд. А может, и хорошо, вызову полицию, и Мэтт не сбежит. Как только я покажу фото, письмо, страховой полис и подробно объясню, что происходит, они сразу задержат его для допроса, и кошмар закончится. Но прежде надо убедиться, что с Айрис и Бренуэлом все в порядке. Понятия не имею, на что способен Мэтт. Понравилось свидание, сука. Мое свидание с Юином сыграло Мэтту на руку, как нельзя лучше. Толкаю входную дверь. В доме тихо, даже слишком. Вытаскиваю мобильный телефон и листаю список недавних звонков. Кричу «Есть кто дома?» Ага. Вот входящий с неизвестного номера. Наверное, прямая линия констебля Уиллис, когда та звонила и просила прийти в участок. «Айрис!» Меня окутывает тишина. Гаснет крошечная искорка надежды на то, что Мэтт сидит за кухонным столом и, ни о чем не подозревая, угощается печеньем с ванильным кремом. С трудом сглотнув, медленно двигаюсь по коридору. От мокрых носков на дубовом полу остаются следы. прислушиваюсь. Ничего, ни бульканья чайника, ни приглушенного радио, всегда включенного, чтобы было веселее, ни голосов, ни цоканья по полу когтей Бренуэла, который обычно тут же несется мне навстречу. Все тело покалывает от сильнейшего позыва убежать, покинуть дом, где в воздухе снова разлита трагедия. Но я не могу, не могу убежать, не могу уйти. В кухне пусто, на столе Две недопитые кружки, один из деревянных стульев опрокинут, спинка треснула. Нарастает чувство тревоги и давление в голове, будто в ней надувают воздушный шарик. Большим пальцем нажимаю кнопку вызова, подношу телефон к уху, ожидая ответа Уиллис, а сама опасливо выглядываю из кухни и крадусь к гостиной. Вижу ноги, торчащие из-за дивана, ноги Айрис. в бежевых мокасинах Она лежит на полу, глаза закрыты, кожа странного синюшного оттенка. По-моему, она мертва. Перед глазами у меня плывет. Я испуганно пячусь и замечаю на зеркале надпись оранжевой помадой, которой Айрис пользовалась с семидесятых годов. «Ты следующая».